Глава 13. Татьяна. «Вер, это правда? Меня пригласили?» «Ну, скажем так, не только тебя. Тань, у нас тут генеральный ищет себе личного переводчика, вот и назначили конкурс. Собеседование послезавтра. Так что приготовь один из купленных нами костюмов, только не черный». «Почему, милая моя? Я знаю, что ты у меня умница, но нужно уметь выделиться из толпы и внешне». «Все же начальник – мужчина. Значит, надо бить всеми козырями. Ты у меня конфетка, вот и покажи это». Да уж, не думала, что для работы важны не только знания. «Хорошо, есть у меня такой костюм. Ну, может, нужно что-то еще?» «Говорят, будет проверка на языке, но какая – мы не знаем. Директор сам что-то мутит, но не волнуйся. Ты ведь спокойно говоришь и понимаешь». «Это, конечно, да, но тревога не отпускает». Хорошо, а ты приедешь ко мне? Прости, подруга, у нас завал. Я же главный бухгалтер, уже второй день в кабинете ночую. Начальство требует всю подноготную за пять лет, а еще на меня взвалили договоры с новыми работниками, а их немало. Такое чувство, что полкомпании уволили. Ты моя бедная. Ладно, работай. А как будет свободная минутка, пиши, сама приеду. Отлично, а ты давай не скучай там. «И дома не сиди. Сегодня уже вечер, но завтра обязательно куда-нибудь сходи и выбери себе хобби». Мне Неприятно, что подруга так переживает, но ей просто не понять, как больно расставаться. Но насчет хобби она права. Нужно себя чем-то отвлечь. Может, спортом? А что? Говорят, бег по утрам полезен. Решено. Как проснусь, пойду на пробежку». К новому увлечению решаю подготовиться заранее. Нахожу кроссовки, лосины, спортивный топик и футболку. Знаю, что многие девушки и без нее бегают, но я уже не молода, чтобы так оголяться. Хотя, считаю, фигура у меня не так и плоха. Вот сейчас подтяну бедра и животик, вообще отличный станет. И все же хорошее настроение постепенно покидает меня. Первым звоночком становится готовка. — Нет, я готовлю все так же вкусно, только, как выясняется, и в тех же количествах. Целый противень картофеля с курочкой, большая тарелка салата, пирог с яблоками, кастрюля компота. Дома-то я кормила двух взрослых мужчин, а тут одна я, птичка-невеличка. — Мне это и за неделю не съесть, — говорю сама себе, смотря на приготовленное. — А вот тебе и многолетняя привычка. Сажусь за стол и с ленцой ковыряю в тарелке. Давненько я не ела одна. Обычно сын или бывший приходили. А в последнее время была Вера. Сейчас же я совсем одна, и это так незнакомо и неприятно. Аппетит пропадает, и я, разложив все по контейнерам, убираю еду в холодильник, а сама отправляюсь в спальню. Ложась в постель, опять качаю головой. И зачем я выбрала такую большую кровать? А вот что касается сна в одиночку... Это уже привычное дело. Антон редко ночевал дома, и если ночевал, то засыпал у себя в кабинете. Звоночки были давно, просто я их не замечала. И правда, жила в розовых очках. Вот за это ты, Таня, и заплатила разводом. Говорю сама о себе и понимаю, что это не есть хорошо. Может, хоть попугай завести, чтобы не было так одиноко? С такими размышлениями собираюсь спать, но перед этим проверяю телефон. И что я рассчитывала там увидеть? Звонок от бывшего или сына? Увы, пусто. Они словно стерли меня из воспоминаний. Есть лишь смс от дочери, она прилетела, и с ней все хорошо. Обещает позвонить завтра. А быть разведенкой не так и весело. Новый день встречает меня ярким солнышком и хорошим настроением на день. Легко перекусив, я переодеваюсь в приготовленную одежду и отправляюсь на пробежку. Думаю добежать до озера, сделать несколько кругов и обратно. По моим подсчетам, как раз километров пять. Интересно, это много или мало? Я никогда бегом не занималась и оценить мне сложно. Ладно, была не была. Стартую я в хорошем темпе, но уже минут через десять понимаю, что начинаю выдыхаться. Да как так? Нет, я не сдамся. Неужели я настолько старая, что и такой пустяк сделать не могу? А вот Алла бы, наверное, легко преодолела такое расстояние. Она молодая, шустрая, поэтому муж и ушел к ней. Нет, я не хуже. Стиснув зубы, бегу дальше, временами переходя на шаг, но не останавливаюсь. К моменту, когда я добираюсь до озера, дышать совсем трудно, а еще болят ноги. Нет, еще и кружок тут я не осилю, пора обратно. Разворачиваюсь и кое-как добегаю до дома. Кошмар, как это вообще может нравиться? Еле говорю, так как вдохе делаю уже через силу. Ноги так вообще пылают, и такое чувство, что они вот-вот отвалятся. О, Татьяна Васильевна, здравствуйте. Бегом занялись? Радостно спрашивает Петр а я иду уже вдоль стеночки. Главное — дойти. «Считай, уже бросила. Это какая-то пытка. Вы просто не привыкли!» Смеется консьерж и веселым взглядом следит, как я еле ползу к лифту. Еще две минуты и я вообще отключусь. Вот почему я занялась именно бегом. Надо было йогу выбрать. Сидела бы себе на коврике и меняла позы. Нажимаю на кнопку вызова, и пока едет лифт, облокачиваясь на стену, и медленно съезжаю по ней. Кайф! Прохладный пол, то, что мне нужно. «Можно я вот тут так и останусь?» Спрашиваю сама не знаю кого, и от наслаждения закрываю глаза. «Тань, привет!» Звучит радостный голос, и открыв глаза, я вижу Демьяна в спортивных шортах и мокрой футболке. Видно тоже с пробежки. Но почему он выглядит так идеально? «Привет», — отвечаю вымученно. «Бегаешь?» «Уже нет. И не думаю, что еще когда-нибудь этим займусь». «Почему?» — смеется, приседая передо мной и рассматривает мою убитую тушку. «Это чистой воды пытка. Не занималась и, видно, не стоило. «А зачем тогда начала?» «Да вот захотелось чего-то нового, но, похоже, переборщила». «Демьян, я ног не чувствую. Так и должно быть?» Спрашиваю страдальческим голосом, чем только веселю соседа. «В первый раз всегда так». «Кошмар! Могли бы хоть предупредить!» Тут приезжает лифт, двери открываются, а я думаю, как бы внести туда свою тушку. «Домой надо добраться домой». Сосед смотрит на открытые двери и на замученную меня. Думаю, он тоже прикидывает, как мне туда попасть. Демьян, можно вас попросить сделать для меня одну вещь? Смотря какую. О, сущую мелочь. Ну, если так говори, соглашается, а я сама не верю в то, что сейчас скажу и сделаю. Забудьте следующие пять минут. Мужская бровь выгибается в удивлении. Очень необычная просьба, но хорошо. Обещаю не вспоминать следующие пять минут. «Отлично!» — говорю. А потом, перевернувшись на четвереньки, заползаю в лифт под дикий хохот соседа. Он даже сам падает на свой зад от смеха. «Таня! Ну вот что ты за женщина!» «Уставшая! У меня, правда, ноги уже не разгибаются. Поехали!» «Ну нет, я не могу оставить больную соседку!» Это он о чем? Демьян входит в лифт, нажимает мой этаж, а потом, присев, подхватывает меня на руки. «Эй!» — скрикиваю, хватаясь за его шею. «Держись! Отнесу тебя домой!» Он все еще посмеивается, а я вдруг понимаю, что меня очень давно не носили на руках. Кажется, последний раз был, когда я родила Эму. Тогда муж на радостях подхватил и закружил меня. И все?» — Больше я не удостаивалась такой чести. — Ты опять грустишь? — Так больно? — уже серьезно и обеспокоенно спрашивает Демьян. — Нет, хотя ноги все еще гудят. — Тогда в чем дело? У тебя такое грустное лицо. — Пустяк. — Да, я не отпущу, пока не услышу причину. Вдруг ты врешь, и тебе на самом деле больно. — Вот что за упрямый мужчина. — Я все еще жду. — Ладно. Я попыталась вспомнить, когда муж последний раз носил меня на руках. Сосед хмурится, а потом, с сожалением смотрит на меня и интересуется. Видимо, это было давно. Даже слишком. Возможно, на руках принято носить только молодых. Я-то уже устаревший товар. Так, это что вообще за слова? Как женщина может так о себе говорить? От его строгого тона я же вздрагиваю. Это правда жизни. Кстати, мой этаж. Можешь отпустить. Двери уже открылись, но сосед стоит и только крепче сжимает меня. Что он задумал? Знаешь, я не могу оставить тебя в таком состоянии. И раз ты пока не ходячая, я отнесу тебя, — заявляет, а потом выходит из лифта и направляется прямо к моей двери. А так вообще можно? — неожиданно вырывается вопрос. Тебе можно многое. Очень интересный ответ. И что это значит?